Глава двенадцатая Можно мне получить клочок земли? Мэри бежала так быстро, что, ворвавшись в свою комнату, совсем запыхалась. Волосы у нее растрепались, щеки пылали. Обед уже ждал на столе, а Марта ждала ее, стоя рядом. — Ты чуток припозднилась, — сказала она. «Где это ты была?» «Я познакомилась с Диконом!» — выпалила Мэри. «Я познакомилась с Диконом!» «Я знала, что он придет!» — торжествующе воскликнула Марта. «Ну и как он тебе понравился?» «Я думаю... Я думаю, что он очень красивый!» — заявила Мэри тоном, не допускающим сомнений. Марта несколько озадаченная, была тем не менее пыльщина. Но ну, во всяком случае сказала она, он лучший из всех мальчишек рождавшихся на свет. но за красивого мы его никогда не держали. слишком уж у него нос задранный. Я люблю задранные носы, сказала Мэри. И глаза у него больно уж круглые, с некоторым сомнением, добавила Марта. «Хотя цвет у них приятный». «А мне нравятся круглые», — настаивала Мэри. «И цвет у них точно такой, как у неба над пустошью». Марта просияла от удовольствия. «Матенька говорит, они стали такими потому, что он все время глядит вверх, на птицы облака» но рот-то у него уж точно слишком большой. Тут не поспоришь». «Обожаю большие рты», — упрямо возразила Мэри. «Хотела бы, чтобы у меня был такой же». Марта довольно усмехнулась. «На твоем маленьком личике он бы выглядел смешно и несуразно», — сказала она. «Но я знала, что Дикон тебе понравится, когда ты его увидишь». «А как тебе семена и садовые инструменты?» «Откуда ты узнала, что он их принес?» — спросила Мэри. «Так у меня и в мыслях не было, что не принесет. Он же юркширец, человек надежный. Непременно принес бы». Мэри боялась, что Марта станет задавать неудобные вопросы, но та не стала. Ее очень интересовали семена и садовые инструменты. Был только один момент, когда Мэри немного испугалась. Это когда Марта начала интересоваться, где она собирается посадить эти цветы. «Ты кого-нибудь про это спрашивала?» «Пока нет», — неуверенно ответила Мэри. «Ну, главного садовника я бы спрашивать не стала. Он слишком важный, этот мистер Роуч». «Я и не видела его никогда», — сказала Мэри. «Видела только помощников и мистера Уизерстафа». «Вот у мистера Уизерстафа я бы на твоем месте и спросила», — посоветовала Марта. «Он вовсе не такой сердитый, как кажется, несмотря на всю свою ворчливость». «Мистер Крейвен разрешает ему делать все, что он хочет, потому что он работал здесь еще когда была жива миссис Крейвен, и он умел ее смешить. Она его любила. Может, он найдет тебе уголок где-нибудь в сторонке?» «Конечно, если уголок будет в сторонке и никому не нужен». «Может, никто не будет возражать против того, чтобы его отдали мне?» Взволнованно предположила Мэри. «А с чего бы кому-то возражать?» — успокоила ее Марта. «Ты же никакого вреда никому не сделаешь!» Мэри съела обед как можно быстрее и вскочила из-за стола с намерением побежать в свою комнату и снова надеть шляпку. Но Марта ее остановила. «Мне нужно тебе кое-что сказать. Я хотела, чтобы ты сначала поела. Сегодня утром вернулся мистер Крейвен и хочет тебя видеть». Мэри повернулась к ней. Лицо у нее было очень бледным. «Ой!» — вырвалось у нее. «Зачем? Зачем? Он ведь не желал меня видеть с тех пор, как я приехала». Я слышала, как Питчер это сказал тогда. Но миссис Медлок говорит, что это из-за мамы. Она ходила в Туэйт и встретила его по дороге. Мама никогда раньше не разговаривала с ним. Но миссис Крейвен два или три раза приходила к нам домой. Он-то про это забыл, но матенька помнит. И она, набравшись храбрости, подошла к нему. «Уж не знаю, что она ему про тебя сказала, но точно что-то такое, что его проняло. И он решил тебя повидать, прежде чем уедет снова завтра утром». «О!» — воскликнула Мэри. «Значит, завтра утром он снова уезжает. Я так рада». «Уезжает и надолго. Не вернется до осени, а то и до зимы». «Едет путешествовать куда-то за границу. Он всегда так делает». «Ох, я так рада! Так рада!» С облегчением повторила Мэри. «Если он не вернется до зимы или хотя бы до осени, у нее будет время наблюдать за тем, как оживает ее сад. Даже если потом он все узнает и отнимет его, у нее останется, по крайней мере, воспоминание». «Когда? Как ты думаешь, он захочет?» Не успела она закончить фразу, как открылась дверь, и вошла миссис Мэдлок. На ней были ее лучшее черное платье и шляпа. Воротник скрепляла большая брошь с мужским портретом. Цветной фотографии мистера Мэдлока, который умер много лет назад. Она всегда надевала эту брошь по торжественным случаям. Миссис Мэдлок выглядела нервно взволнованной. — У тебя волосы растрепаны! — поспешно сказала она. — Иди причешись! — Марта, помоги ей надеть лучшее платье! — Мистер Крейвен велел мне привести ее в его кабинет! Вся краска сошла со щек Мэри. Сердце бешено заколотилось, и она почувствовала, как снова превращается в скованного, безмолвного, некрасивого ребенка. Она даже ничего не ответила, миссис Мэдлок, просто повернулась и последовала за Мартой в свою спальню. Не произнесла она ни слова, и пока ее переодевали и причесывали. И также молча, уже приведенная в порядок, пошла по коридору за миссис Медлок. А что она могла сказать? Она была обязана пойти и познакомиться с мистером Крейвином, который ее не любил и которого не любила она. И она знала, что он о ней подумает. Ее повели в ту часть дома, где она никогда... Прежде не бывало. Наконец миссис Медлок постучала в какую-то дверь, и когда из-за двери послышалось «войдите», они вошли. В кресле перед камином сидел мужчина. Миссис Медлок обратилась к нему. «Сэр, это мисс Мэри. Можете идти. Она пусть останется». Я позвоню, когда ее нужно будет увести, ответил мистер Крейвен. Миссис Медлок вышла, закрыв за собой дверь, а Мэри, некрасивое маленькое существо, осталось стоять в ожидании, сцепив свои тоненькие руки. Человек, сидевший в кресле, на ее взгляд был не столько горбуном, сколько мужчиной с высокими очень сутулыми плечами. Его черные волосы пестрели седыми прожилками. Повернув голову, он обратился к ней. «Подойди!» Мэри подошла. Он не казался уродливым. Его лицо даже было бы красивым, если бы не было таким несчастным. Он смотрел на Мэри так, словно не знал, что с ней делать, и это беспокоило и раздражало его. «У тебя все в порядке?» — спросил он. «Да», — ответила Мэри. «А тебе хорошо заботятся? «Да». Он досадливо потер лоб и оглядел ее. «Ты очень худая». «Я уже поправляюсь» ответила она, чувствуя себя до предела скованной. Какое несчастное у него лицо! Казалось, его черные глаза почти не видят Мэри. Как будто он смотрел на что-то другое и не мог сосредоточить свои мысли на ней. Я забыла тебе, сказал он. Да и как я мог тебя запомнить? Собирался прислать тебе гувернантку или няню, но выпустил из виду. «Прошу вас», — начала Мэри, — «пожалуйста». Но комок в горле не дал ей договорить. «Что ты хотела сказать?» — поинтересовался он. «Я уже большая для няни», — ответила Мэри. «И прошу вас...» «Пожалуйста, не надо пока гувернантки!» Он снова потёр лоб и возрился на неё. «Эта женщина, Соуэрби, именно так и говорила!» Рассеянно пробормотал он. Мэри собрала все остатки своей храбрости. «Это... это мама Марты?» Запинаясь, спросила она. «Думаю, да» ответил он. «Она знает все про детей», сказала Мэри. «У нее их двенадцать. Она все понимает». Казалось, он наконец стряхнул с себя оцепенение. «И чем же ты хочешь заниматься?» «Я хочу играть на свежем воздухе», ответила Мэри, надеясь, что голос ее не дрожит. «В Индии...» Я этого никогда не любила. А здесь у меня от свежего воздуха разыгрывается аппетит, и я начинаю поправляться». Он всмотрелся в нее повнимательней. «Миссис соуэрби говорила, что это тебе полезно. Может, так и есть. Она считает, что тебе нужно окрепнуть, прежде чем приглашать к тебе гувернантку». «Когда я играю на улице, и пустоши начинает дуть ветер, это придает мне сил», — подхватила Мэри. «И где ты играешь?» — спросил он. «Везде», — задыхаясь от волнения, ответила Мэри. «Мама Марты прислала мне скакалку. Я прыгаю и бегаю, и смотрю вокруг, не начинает ли что-нибудь прорастать из-под земли». Я не причиняю никакого вреда. — Да ты не бойся, — озабоченно сказал мистер Крейвен. Такой ребенок, как ты, никакого вреда причинить не способен. Можешь делать все, что хочешь. Мэри приложила ладонь к горлу, боясь, что он заметит комок, стоявший в нем от волнения, и сделала шаг вперед. «В самом деле?» — срывающимся голосом спросила она. Казалось, ее взволнованное маленькое личико обеспокоило его еще больше. «Да не бойся же!» — воскликнул он. «Конечно! В самом деле!» «Я твой опекун, хотя и плохой опекун для ребенка. Не могу уделять тебе внимание и время. Я слишком болен». Искалечен и отрешен от мира. Но я хочу, чтобы тебе было хорошо и уютно. Я ничего не знаю о детях, но миссис Медлок будет следить, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Сегодня я послал за тобой, потому что миссис Соуэрби посоветовала мне с тобой познакомиться. Ее дочь рассказала ей о тебе. Она считает, что тебе нужны свежий воздух, Свобода и возможность больше бегать. Да, она все знает о детях, невольно повторила Мэри. Уж наверно, сказал мистер Крейвен. Поначалу я подумал, что это дерзость с ее стороны остановить меня на дороге. Но она сказала, что что миссис Крэвен была к ней очень добра. Казалось, ему невыносимо трудно произнести вслух имя своей покойной жены. «Она почтенная женщина, и теперь, увидев тебя, я понимаю, что она говорила разумные вещи. Играй на воздухе сколько хочешь. Места тут много. Можешь ходить, куда пожелаешь» и заниматься, чем тебе нравится. «Тебе что-нибудь нужно?» спохватился он, как будто это только сейчас пришло ему в голову. «Какие-нибудь игрушки, книги, куклы?» «А можно мне...» Дрожащим голосом взмолилась Мэри. «Можно мне получить клочок земли?» От неосознанного ею нетерпения она не отдала себе отчет в том, как странно прозвучали ее слова. Это было вовсе не то, что она собиралась сказать. Мистер Крейвен весьма насторожился. «Земли?» — повторил он. «Что ты имеешь в виду?» «Чтобы посеять семена, ухаживать за ними». «Смотреть, как они оживают!» Голос Мэри срывался. Мистер Крэйвин посмотрел на нее, потом быстро провел рукой по глазам. «Тебе... Тебе так нравятся сады?» Медленно произнес он. «В Индии я об этом не догадывалась», сказала Мэри. «Там я всегда болела». Чувствовала себя усталой, и там было слишком жарко. Иногда делала горки из песка и втыкала в них цветы. Но здесь совсем другое дело. Мистер Крэвен встал и начал медленно ходить по комнате. Клочок земли. Пробормотал он себе под нос, и Мэри показалось, что она каким-то образом ему о чем-то напомнила. Когда он остановился и заговорил с ней снова, взгляд его темных глаз был почти добрым и ласковым. Можешь занимать столько земли, сколько хочешь, сказал он. Ты напомнила мне о человеке, который тоже очень любил землю и все, что на ней растет. Найдешь участок, который тебе понравится. — сказал он, почти улыбаясь. — Занимай его, девочка, и сделай его живым. Я могу занять любой участок, если он никому не нужен. — Любой, — ответил он. — Ну ладно. Теперь иди, я устал. Он позвонил в колокольчик, чтобы вызвать миссис Медлок. До свидания. «Меня не будет здесь все лето!» Миссис Медлок явилась так быстро, что Мэри подумала, не ожидала ли она в коридоре за дверью. «Миссис Медлок, сказал ей мистер Крэйвин. «Теперь, увидев девочку, я понял, о чем толковала миссис Соуэрби. Девочке нужно окрепнуть, прежде чем начинать учить ее» кормите ее простой здоровой пищей. Позволяйте сколько угодно бегать в саду, не слишком опекайте. Ей нужны свобода, свежий воздух и возможность в волю порезвиться. Миссис Оуэрби будет время от времени навещать ее. И пусть девочка иногда ходит погостить к ним в коттедж. Миссис Медлок выглядела довольной. Для нее стало облегчением услышать, что Мэри не надо слишком опекать, поскольку та была для нее утомительной обузой, и она старалась видеть ее настолько редко, насколько смело себе позволить. А кроме того, ей нравилась мать Марты. Благодарю вас, сэр, сказала она. Мы со Сьюзен соуэрби вместе ходили в школу. Такой чуткой и доброжелательной женщины, как она, во все округи не сыскать. У меня-то детей никогда не было, а у нее их целая дюжина. И нет детей более здоровых и воспитанных, чем ее. Уж они-то мисс Мэри не обидят. Когда речь идет о детях, я сама всегда прислушиваюсь к советам Сьюзен Соуэрби. Она воплощение здравомыслия. «Понимаете, что я хочу сказать?» «Понимаю», — ответил мистер Крейвен. «А теперь уведите мисс Мэри и пришлите ко мне питчера». Когда мисс Мэтлок оставила Мэри в конце коридора, где располагалась ее собственная комната, девочка мигом метнулась туда, и нашла дожидавшуюся Марту, которая, отнеся вниз посуду после обеда, поспешила вернуться. «Мне разрешили иметь свой сад!» — закричала Мэри. «Я могу устроить его где угодно! Мне еще долго не будут присылать гувернантку! Твоя мама будет навещать меня, и я смогу ходить к вам в коттедж!» «Он сказал, что такая маленькая девочка, как я, не может причинить никакого вреда. Поэтому я могу делать, что хочу и где хочу». «Вот это да!» — с восторгом отозвалась Марта. «Очень мило с его стороны, правда?» Марта со всей серьезностью заявила Мэри. «Он действительно очень приятный человек. Только лицо у него несчастное» и лоб нахмуренный. Она, стремглав, бросилась в сад. Ей пришлось задержаться гораздо дольше, чем она предполагала. А Дикону, конечно, необходимо пораньше отправиться в свой обратный пятимильный путь. Проскользнув в дверь под плющом, она не увидела его на том месте, где оставила. Садовые инструменты были аккуратно сложены под деревом. Она направилась к ним, озираясь по сторонам, но Дикона нигде не оказалось. Он ушел, и таинственный сад опустел. Если не считать Робина, который в этот момент перелетел через стену и уселся на штамбовой розе, наблюдая за Мэри. Он ушел. — горестно сказала ему Мэри. — О, неужели он всего лишь... Всего лишь лесной эльф? Тут она заметила что-то белое, прикрепленное к штамбовой розе. Листок бумаги. На самом деле это оказался обрывок письма, которое она под диктовку Марты написала Дикону печатными буквами. Листок накололи на длинный шип, и Мэри сразу же поняла, что его оставил Дикон. На нем были неуклюжено царапаны печатные буквы и что-то вроде рисунка. Сначала Мэри не поняла, что там изображено, а потом догадалась. Гнездо с птичкой внутри. Подпись под рисунком гласила. «Я». И вернусь